Я и Вилли. Вплоть до начала 90-х Вилли Диксон даже не догадывался, что The Doors записали кавер-версию на его песню дурман. В разные годы эту песню перепело так много артистов, что уследить за всеми трудно. Даже наш вариант, по сути, кавер на кавер. Я как-то принес альбом Джона Хаммонда-младшего, Big City Blues, на наши ранние репетиции даже не догадываясь, что на нем несколько каверов на Вилли Диксона. Так что наш вариант «Бэк Дурмен» строился на версии Хаммонда. Рэй сыграл нам версию этой же песни в исполнении «Хаулин Вулфа», но нам больше импонировал напор Хаммонда Песня стала стандартным номером наших ранних концертов, и, исполняя ее ночь за ночью, мы постепенно трансформировали ее в абсолютно наш собственный номер. Ровно так же, как Вилли не догадывался о существовании нашего кавера, я не догадывался о том, какое влияние он на самом деле на меня оказал. Когда The Doors делали кавер на Little Red Roster, ориентировались на версию The Rolling Stones. При этом я не знал, что изначально песню написал Вилли, причем для Хаулин Wolfа. Когда же я позаимствовал гитарную партию для Break on Frog из Mellow Down Easy, Пола Баттерфилда, Я не догадывался, что это кавер на Литтл Уолтера, опять же, написанный Вилли. Это странно, находиться под столь сильным влиянием композитора и не знать о нем. Но Вилли все время был рядом. После того, как репортер LA Times упомянул наш кавер на песню Вилли, мне позвонила дочь Диксона. В ту пору она занималась делами отца и сообщила мне, что Вилли хотел бы увидеться со мной и предложила мне взять навстречу гитару. К тому моменту я уже сложил детали пазла и осознал, какой мастодонт Вилли, поэтому пришел в неописуемый восторг. Я отправился к нему домой в Северном Голливуде, где он меня и поприветствовал. К тому времени он уже сильно поправился. Моя рука буквально исчезла в его ладони во время рукопожатия. Он поблагодарил меня за кавер Мы немного поболтали, а затем он сказал, «Почему бы нам не написать что-нибудь вместе?» Он установил дешевый кассетный магнитофон и попросил меня поиграть на гитаре. Я с радостью согласился. Я предположил, что он будет играть на бас-гитаре. Это его основной инструмент. Но вместо этого он решил сыграть на барабанах. Под словом «барабаны» я подразумеваю кусок картона, который он положил на свой огромный живот и принялся молотить по нему во время пения. Он придумал несколько слов, я несколько аккордов, и мы сочинили для самих себя маленькую глупую песенку. Вилли умер несколько месяцев спустя. Я очень благодарен судьбе за то, что имел возможность провести целый день, смеясь и играя с автором песен, оказавших на меня огромное влияние. Я получал удовольствие от записи музыки в профессиональных студиях с легендарными исполнителями на протяжении всей жизни. Но одна из моих любимейших совместных работ с кем-либо — это кассета с низкокачественной записью, спрятанная где-то в пыльном сарае, на которой записан Джем Робби Кригера на гитаре и Вилли Диксона на картонных барабанах.